Синдикалист На первомайском банкете в одном из женевских кафе Гапон сообщил Анскому, что несколько часов назад вступил в партию социалистов и революционеров. Но Рутенберг утверждает, что принял Гапона в партию двумя месяцами раньше, в начале марта, сразу же по возвращении из Парижа перед отъездом Рутенберга в Россию и до конференции. По словам Муртенберга, в разговоре участвовали он, Савенков, Чернов и Азеф. Гапону были поставлены условия. Ни о каких самостоятельных планах, деловых переговорах без предварительного совета и разрешения Центрального комитета не могло быть больше речи. Ни о каких двусмысленностях, недоговоренностях, тем более. Ему предлагалось почитать, подучиться и в то же время писать свои записки, для которых был найден издатель. Тем временем выяснится положение дел в России, приедут некоторые из товарищей, тогда определится его практическая роль в революционной работе. Относительно прав можно будет говорить в зависимости от результатов его работы. Претендовать на откровенность он может в пределах той области, в которой будет работать. Рутенберг пишет, что в это время Гапон жил на средства эсеровской партии, выдавшей ему тысячу франков. В это можно поверить. Но в конференции Гапон участвовал как беспартийный, в противном случае он и не мог бы на ней председательствовать. Да и Ленин едва ли так привечал бы у себя в доме официального члена ПСР. Если с начала марта по начало мая Гапон был членом эсеровской партии, это членство было тайным. Но, скорее всего, его и не было. То, что Рутенберг описывает как прием Гапона в партию, это был просто предварительный разговор. А, собственно, пребывание Гапона в рядах эсеров было немногим дольше, чем его бытность социал-демократом. Видимо, 1 мая Брешко-Брешковская, не знавшая о договоренностях Гапона с Черновым, Савенковым и Азефом, по своей инициативе приняла его в партию а уже в середине месяца ему деликатно предложили считать себя совершенно не связанным своим членством в ПСР. Причина была проста. Гапон потребовал ввести его в ЦК и в курс всех конспиративных дел, в чем ему, естественно, было отказано. К этому моменту, однако, Гапон уже не слишком интересовался работой в рядах эсеров, как и любой другой партии. В марте начали выходить из тюрьмы арестованные активисты «Собрания», Вскоре Гапон через посредников восстановил с ними контакты. В конце апреля, то есть как раз накануне вступления в ПСР, он пишет своим сподвижникам. «Здесь мой авторитет весьма силен, популярность велика, но не особенно меня эта мишура радует. Я все обдумывал, присматривался к разным партиям, был у корня их. Вглядывался я пытливым взором и не удовлетворялся». В социал-демократах нет единого духа, причем генералы и я, за исключением товарища Ленина. Большей частью тулмудисты, фарисеи, нередко наглые лгуны, нередко в полном смысле анонисты слов и фраз с большим самомнением. Я не имею в виду героев рабочих, настоящих работников СД. Некоторые генералы соцреволюционеров обладают чудным благородством и простой, но самоотверженной любовью к народу и рабочим – Что касается программы, тактики и методов работы, то меня и та, и другая сторона не удовлетворяют, хотя душа, если не разум, склоняют к соцреволюционерам. Но я стою вне партии и всячески стараюсь привести их к соглашению, но пока моя попытка не увенчалась успехом». Удивительно, как детское тщеславие, наивное непонимание того, как на самом деле относятся к нему эмигранты, и «чего стоит его авторитет», сочеталось у Гапона со своего рода исторической проницательностью. Во всяком случае, он разглядел в кругу анонистов слов и фраз будущего победителя, человека-дела, как он, Гапон, любил выражаться и поставил на него. В мае Гапон уже жил как семейный человек – После его долгих хлопот Сашу Уздалеву доставили в Женеву, а в середине мая Гапон с женой отправляется в Лондон. Этот переезд был связан с заказом на написание автобиографии, русская версия которой неоднократно цитируется в этой книге. Предполагалось, что биография будет писаться сразу же по-английски, со слов Гапона журналистам-профессионалам и по частям публиковаться в журналах. «Тренд английский оригинал, в Le модем французский перевод, а затем выйдет книгой. Книга по-английски и по-французски вышла в конце года, но гонорар, соответствующий 10 тысячам рублей, то есть жалованию Гапона священника за 5 лет, был получен, видимо, уже летом. Гонорар этот давал Гапону независимость от партии не только личную, житейскую, но и политическую. Журналиста, который будет работать над книгой, рекомендовал Анский. Имя его было установлено лишь в 1997 году С.И. Потоловым. Это Давид Владимирович Соскис, уроженец Бердичева, изучавший право в Киевском, Святого Владимира Петербургском и Одесском Новороссийском университетах. Смена высших учебных заведений объясняла с участием в студенческих беспорядках – В конце концов, Соскис получил, однако, диплом, состоял в Казани помощником присяжного поверенного и по-прежнему участвовал в конспиративных делах. В 1892 году он был арестован и после года в Петропавловске был выслан на родину, в Бердичев, откуда бежал за границу. Жил в Париже, в Швейцарии, наконец осел в Лондоне. Женился, между прочим, на внучке известного художника-прерафарелита Форда Медекса Брауна, имел адвокатскую практику и занимался журналистикой, одновременно принимая живое участие в русской зарубежной политической жизни. От эсдеков он постепенно перешел к эсерам. В Лондоне жили ветераны-народники Николай Чайковский и Феликс Волховской. Соскис издавал вместе с ними журнал «Фри Russia участвовал в обществе друзей русской свободы, включавшем русских социалистов и британских либералов. Впоследствии Соски свернулся в Россию, в 1917 году был секретарем Керенского, после октябрьского переворота снова уехал в Англию и в 1924 году натурализовался там. Его сын Фрэнк был министром в правительстве Вильсона и получил титул баронета. В работе над гапоновскими мемуарами участвовал также Джордж Герберт Перрис, известный британский публицист, автор новейшей индустриальной истории Англии и книги о Льве Толстом. Некоторые страницы написаны соскисом почти без участия Гапона, например, «Описание города в первые часы после расстрела демонстрации». Стилистика и интонация книги также во многом от него, и все же лучшего, более содержательного источника биографии Гапона до весны 1905 года нет. Интересно, что Гапон рассматривал свои мемуары как общее дело, в работе над которым должны были принять участие и его товарищи по собранию, поскольку и гонорар по большей части должен был пойти на общие нужды. Кроме того, Гапон рассчитывал, что по выходе книги к нему потянутся пожертвования. В письмах в Петербург он просит выслать ему описание гнетущей нужды петербургских рабочих. Так что соответствующий раздел книги написан коллективно, и в первую очередь фотографии. Их требовала редакция иллюстрированного журнала. Фотограф на оплату его услуг Гапон послал 50 рублей, Снимал здания всех отделений Союза, группы рабочих разных профессий и типов, Гапон специально указывал, снимать при самой бедной обстановке. Часть денег была переведена в Полтаву, и тамошний фотограф Хмелевский заснял родной дом героя, его родителей и детей, а также несколько характерных видов из малороссийского быта. Велась эта переписка, по сведениям агента Виноградова-Раскина, через Марию Александровну Медведеву, общавшуюся с Сашей. Азеф утверждал, что Медведева ездит в Россию легально, но никаких следов ее пребывания в столице России не зафиксировано. Через нее или через другого посредника Гапон уже в начале лета передал в Петербург деньги, на которые бывшие активисты его организации, выпущенные из тюрем, но так и не нашедшие работы, их боялись принимать на заводы, создали артель столеров-кроваточников. Это позволило им продержаться до осени. Впрочем, как и на что в действительности расходовался этот гонорар и другие, оказывавшиеся в его распоряжении в тот год суммы, знал только сам Георгий Аполлонович. И, судя по всему, он неважно вёл деньгам счёт. Прежде, когда собрание существовало на медные деньги, ни одна копейка не пропадала даром. Теперь всё было иначе. Впрочем, о денежных делах Гапона мы ещё потолкуем. В письмах домой Гапон по своему обыкновению не чуждался хлестаковщина. «Европа, Англия и Америка жаждут услышать мое слово». «Всякое мое мнение». Рутенберг, встретившийся с ним в Лондоне, так передает его хвастовство. Дольше и подробнее всего рассказывал о памятнике, который рабочие собираются поставить ему при жизни, как никому, о его бюсте, поставленном в здешнем лондонском музее и в Париже тоже. Это над ним подшутил, должно быть, кто-то. Рассказывал о том, что за каждое написанное им слово по его расчету – Выходит по 20 копеек. Рассказывал о деньгах и оружии, которые у него имеются и будут. Трудно сказать, действительно ли Гапон во все это верил. В памятник, в бюст или просто входил в тартареновский азарт. Тем более, что бюста, конечно, не было. Но расклеенные на улицах плакаты о театральных и балаганных представлениях с громадными надписями «Гапон» И разные иностранные знаменитости, вплоть до английской принцессы, добивавшиеся посмотреть на него, все это было в самом деле. Сам же Рутенберг про это пишет. Гапон, горячий южанин, честолюбивый провинциал, вживе стал персонажем массовой культуры. Понятно, как это могло на него подействовать. Наверное, если бы не эта эйфорическая переоценка собственных возможностей и влияния, Гапон не задумал бы в эти месяцы новый проект, по масштабности превышавший все сделанное прежде. Речь шла о Российском или Русском Рабочем Союзе, или Российском Рабочем и Крестьянском Союзе, или Союзе Российском Рабочих и Беднейших Крестьян. Аморфность этой организации, так и остававшейся до возвращения Гапона в Россию в зачаточном состоянии, проявилось и в отсутствии утвержденного названия. В то время, когда Гапон находился в Лондоне, ему стало известно, что один из руководителей собрания, Николай Петров, сумел бежать за границу и сейчас находится в Париже. Гапон распорядился поберечь его и вскоре сам вырвался в Париж из Лондона. При встрече с Петровым он так описывал ему свои планы. «Мы займемся скупкой шерсти в России, чтобы продавать ее за границей. Если мы будем покупать по самой высокой цене, то и тогда останется очень большой барыш, особенно в Англии». «Но как же ты думаешь вывести этот проект на политический путь?» – спросил я. «А вот как. Мы устраиваем Всероссийский рабочий и крестьянский союз. Нелегальный, конечно. Найдутся люди, на которых можно положиться, и через них мы будем вести дело». В каждом большом городе будет устроен центральный пункт нашего предприятия от каждой губернии, а Петербург будет центральной базой. Рабочие будут покупать у нас продукты и этим путем будут организовываться, так как весь штат будет наш. Из каждого губернского пункта должен быть выборный, и это составит Центральный совет. В деревнях тоже устроим торговые заведения, которые тоже будут связаны с центром. Мы пошлем множество агентов, которые будут скупать и другие продукты и вести пропаганду. Каждому из своих членов мы гарантируем 50 рублей в месяц сжалования. Все это дело будет находиться в руках у меня и еще у двоих иностранцев, но под контролем рабочих. Таким образом можно сорганизовать каждого мужика и незаметно его вооружить. Вот тогда можно сделать все, что захотим, и мы сделаем. «Я не прощу обмана и невинно пролитую кровь 9 января. Сразу же начнем организовывать партизанские отряды». Воспоминания Петрова очень недоброжелательны и путаны. Просто глупый был человек, это видно, но вот этот монолог правдоподобен. Здесь удивительно сочетаются два лица Гапона – энергичный и конструктивно настроенный социальный организатор и наивно-мстительный авантюрист – Не случайно Гапон чуть дальше говорит ему, что ему предлагают оружие, а он хочет получить деньги. Петров явно намекает на корыстолюбие Гапона. На самом деле Георгий Аполлонович, вероятно, хотел бы оставить себе лазейку, чтобы можно было использовать деньги и для мятежа, и для какой-нибудь мирной работы, смотря по обстоятельствам. А тем, кто предлагал оружие, все упиралось в конечном счете в японский генеральный штаб, Никакая мирная работа Гапона была не нужна. Правда есть свидетельство, что деньги Гапон все-таки тоже получил, но об этом ниже. Гапон ругал революционеров. СРФ за то, что у них не выяснишь конспиративные тайны. Социал-демократов за то, что ходят по толстым коврам. И вообще сейчас во главе всех наших партий стоят евреи, а ведь это самый гадкий народ, не только у нас в России, а везде. Тем не менее, сотрудничать с партиями придется, рано или поздно они сами придут к нам. Придут, когда у нас будут деньги и организация, а для этого нужен мандат, без него ничего не сделать. Мандат же должны были предоставить Гапону рабочие внутри России, и Гапон послал Петрова за этим загадочным мандатом в Петербург. «Когда приедешь в Россию, то найдите там человека, который походил бы на меня, И немедленно посылайте его ко мне. Это необходимо для дела. Мандат напишите как вождю и сейчас же посылайте. Организуйте людей. Наш лозунг: рабочее дело должно быть делом рук самих рабочих. Зачем Гапону был двойник? Это уж вовсе непонятно. Гапоновцы в Петербурге составили воззвание рабочему русскому народу городов и деревень от Российского рабочего Союза. Согласно этому тексту, главное отличие новой партии от других в том, что организация пролетариата будет вестись снизу самим пролетариатом, а не оторванными от жизни интеллигентами. Конкретные требования были переписаны из январской петиции «Худо-бедно, но что-то вышло». С этим текстом и протоколом, назначающим Гапона представителем, представителем, а не председателем, как раньше, Петров вернулся в Лондон. Далее партии нужна была программа, ее как раз было кому написать. В разговорах с Петровым Гапон, ругая партии и их вождей, делал исключение для Ленина, как и в письме в Петербург, и для анархистов. С величайшим анархистом, анархосиндикалистом своего времени и одним из крупнейших географов XIX века, человеком, открывшим ледниковый период, князем Петром Кропоткиным Гапон встретился в Лондоне. Энергичный растрига очень понравился темпераментному старому революционеру и ученому из Рюриковичей. Кропоткин написал статью Русский рабочий союз, ставшую идеологической основой нового движения. Статья вышла отдельной брошюрой, а затем была включена в коллективный сборник анархистов Хлеб и воля 1906 года. Кропоткин темпераментно нападает на идею национализации, о государствлении земли и промышленности. Государственный социализм в буржуазном государстве становится новым средством эксплуатации. Он осуждает российские оппозиционные партии за то, что те ставят во главу угла политические свободы, а затем уже собираются заняться экономическими отношениями. Нет, говорит Кропоткин. Прежде всего, экономический переворот, который и создаст новую, соответствующую ему форму политической жизни. В чем этот переворот должен заключаться? Рабочие и крестьяне должны захватывать в руки все, что им нужно для работы. Программа Рабочего Союза должна, прежде всего, включать право на землю для каждого желающего обрабатывать ее личным трудом, Право всего общества на то, что произведено трудом предыдущих поколений, то есть на жилые дома, фабрики, заводы, пути сообщения, угольные копии и так далее. Право на обеспеченное, безбедное существование для всякого, кто занят общеполезным трудом. Право на здоровое образование и обучение ремеслам, а также на обеспеченную старость. Кто же обеспечит осуществление этих требований, если не государство? Ответ Кропоткина таков. Синдикаты, то есть профессиональные союзы, которые из формы самоорганизации наемных работников постепенно станут основой структуры всего общества. Гапону эта, в общем, не очень сложная и не очень реалистичная теория пришлась по душе. На какое-то время она стала основой его действий, как прежде идеи Хомякова и Тихомирова. И, как всегда, идеи впитывались не столько через книги, сколько в разговоре, в живом общении. Впитывались и сразу же применялись к делу. Казалось бы, если Гапон и Кропоткин расходились с социалистическими партиями, то еще дальше они были от либералов. И тем не менее именно Струве первым попытался установить контакт с новым движением и овладеть им. 16 июля примерно в это время Гапон, завершив работу над книгой, вернулся из Лондона в Женеву, он писал Прокоповичу «Следует, не теряя времени, приехать за границу для переговоров и соглашения с Гапоном и основания совместно с ним рабочей партии и начертания плана кампании». «Одной из задач новой рабочей партии должна быть по существу координация действия с освободительным движением в борьбе за Конституцию». Эта миссия возлагалась на Прокоповича, так как он и его жена Кускова считались представителями левого крыла либералов и знатоками тред юнионистского движения. Толку из этих планов выйти не могло. Гапон сейчас явно двигался в другую сторону и совершенно не собирался подчинять свое движение борьбе за Конституцию. Это он уже проходил в декабре 1904 года перед Кровавым Воскресеньем. Между тем, у эсдеков и эсеров как раз в это время оживился интерес к Гапону, связанный с вещами более конкретными и практическими.